Он умолк, а Вульф заметил в полголоса. «Вред бывает разным, мистер Кимбелл. Действительным и воображаемым, материальным и духовным, ничтожным и смертельным. Я никому не причинял вреда. Вот как? Быть такого не может». Сущность святости в искуплении. Если позволите, возьмем в качестве примера меня. Разве я никому не причинял вреда? Вот уж не знаю, с какой стати. Ваше присутствие должно подвигнуть меня на исповедь, но, тем не менее, забудьте об убийстве барства, коли для вас это вздор. Забудьте о полиции. — Мы найдем способ избавить вас от неприятностей, которые она может доставить. Мне было бы приятно еще побеседовать с вами, если только неотложные дела не требуют вашего участия. Я не хотел бы отвлекать вас от чего-то срочного. — Не отвлечете, — вид у Кимбала был довольный. — Появится, что срочно я этим займусь. Контора справлялась без меня целую неделю, справится и еще час-другой. Вульф одобрительно кивнул. — Может, бокал пива? — Нет, спасибо, я не пью. — М-да. Вульф нажал кнопку. — Вы удивительный человек, сэр. Такой воздержанный и при этом хороший бизнесмен, философ. — Один бокал, Фриц. Однако мы говорили о причинении вреда, и я замахнулся на исповедь. Так причинял ли я кому-то вред? Вопрос, конечно же, риторический. Не стану строить из себя негодяя, и мне знакомы романтические угрызения совести. Но даже так, со всеми допущениями, я с трудом понимаю, почему до сих пор жив». Менее года назад человек, сидевший в том же самом кресле, что и вы сейчас, обещал убить меня при первой же возможности. Руководствуясь чисто корыстными побуждениями, я выбил из-под него все основы существования, недалее как в 20 кварталах отсюда... Живёт женщина весьма умная, чей аппетит и настроение значительно улучшит известие о моей смерти. И я мог бы перечислять подобные примеры практически до бесконечности, но есть и другие, признаться, в которых сложнее и которые невозможно оправдать. Спасибо, Фриц. Вульф извлек открывалку из ящика, откупорил бутылку, бросил пробку в ящик и закрыл его. Потом наполнил бокал и разом осушил. Кимбл отозвался. Естественно, каждому приходится брать на себя профессиональные риски. Вульф кивнул. «Вас снова, — говорит философ, — Не трудно заметить, мистер Кимбл, что вы культурный и образованный человек». Быть может, вы поймете те невразумительные убеждения, что побуждают меня, например, упорствовать в поступках, заслуживающих безусловного порицания. В настоящее время под этой крышей на верхнем этаже обитает женщина, которая не может желать мне смерти исключительно потому, что сердце ее запечатано для злобы кротостью. Я мучаю ее ежедневно, ежечасно. Знаю, что мучаю, и осознание этого терзает меня, и все же я упорствую. Вы поразитесь невразумительности моих убеждений и глубине терзаний, когда я скажу вам, что эта женщина — моя мать».